Жанна помолчала. Потом сообщила. «Приближаемся ко второму стойбищу». «Там то же самое?» «Да». «Тогда летим в город. Аборигенов вы временно убрали не только с улиц, но, полагаю, и из рудников». «Возвращаемся в город». «Как прикажете, экзекьютор», — презрительно сказала Жанна. С неожиданно прорвавшимися эмоциями воскликнула. «Ну почему я? Именно я!» Повезла бы этих амбалов японцев на охоту, сидела бы сейчас у костра, байки травила. Нет, влипла. Стала пособницей экзекьютора. Вы улетите, а меня вся планета проклянет. Сашеньки станут говорить, что ее мама — предательница. На вашем месте мог. Но оказалось-то я. Им нужен будет козел отпущения, и козел теперь имеется. Она помолчала и поправилась. «Коза отпущения». А что мы должны были делать? Продавать аборигенам сталь? Оружие. Они не нуждаются в пище, не нуждаются в лекарствах. Им пока не интересен прогресс. А вот выпивка — это лучшая валюта. Я знаю. Так случалось на всех планетах, где колонисты встретили разумную жизнь. Иногда в ход шел алкоголь, иногда синтетические наркотики. На всех планетах? Поразилась Жанна. — Ну, вроде бы мормоны обошлись без этого. — У них обычное рабство. — Значит, все так делают. И все равно вы нас накажете. — Да. Шлюпка пошла на посадку. Жанна молчала. Лишь перед самым касанием пробормотала. — И почему вы считаете себя вправе судить нас? Это все решила. — Подождите минутку, — попросил я. — Не выходите. Жанна удивленно посмотрела на меня. «Вы правы в одном», — сказал я. «Правосудие не может быть беспристрастным. Не должно. Мы люди, а не математические формулы. Потому и существуют суды присяжных, прецедентное право, чтобы над строчкой закона всегда стоял живой человек». «Соберете присяжных?» — удивилась Жанна. «Если из наших вердикт будет один, если из ваших другой, где тут справедливость?» «Экзекьютор сам себе присяжный», — сказал я. «Одну минуту, Жанна». Я достал из кармана упаковку, открыл. «Там лежала таблетка, одна единственная. Они очень дорогие, эти таблетки. Наверное, самый страшный наркотик, придуманный человечеством. Позволенный лишь экзекьютором и, наверное, тем...» «Кто стоит над нами?» «Я люблю вас, Жанна», — сказал я, и раскусил маленький белый диск. Во рту стало солоно, голова закружилась. «Что вы несете?» — возмутилась Жанна, заглушила турбину шлюпки, обесточила пульт. «Это тест», — пробормотал я. «Если бы времени было больше, я постарался бы обойтись без таблеток. Но времени всегда не хватает». — Дураковый экзекьютор, — пробормотала Жанна, — дурак и напыщенный осел. Она выпрыгнула на бетон посадочной площадки, хлопнула дверцей кабины, пошла к ангару. Я был уверен, что сейчас она кроет меня отборной местной бранью. И мне это было неприятно, горько, тягостно, потому что... потому что... потому... потому что любимая женщина ненавидела меня. — Жанна, — пробормотал я. Я же люблю тебя. Люблю эту упрямую прямоту, эти резкие манеры, за которыми ты прячешь одиночество и слабость. Пусть многим ты кажешься самой обычной, а кому-то даже некрасивой. Я-то знаю, сколько в тебе очарования, сколько настоящей, непоказной женственности и нежности. Жанна, закрывая лицо руками, прошептал я. Я экзекьютор. Я выполню свой долг. И каким бы суровым ни был мой приговор, это будет приговор неравнодушного человека. Потому что я сужу не только колонию с банальным именем «Новая надежда», а любимую женщину и самого себя. Коммутатор пискнул, когда я включил его на прямую связь. «Экзекьютор один. Доклад», — прошептал я. Мне никто не ответил, но я знал, что меня слушают. «Колония «Новая надежда», вторая планета четвертой лебедя». Обнаружены следующие преступления третьей степени – злоупотребление властью, коррупция, антидемократические настроения. Следующие преступления второй степени – употребление алкогольных напитков, недостаточная борьба с наркоманией, предположительно, недостаточная борьба с электронной наркоманией. Следующие преступления первой степени – вовлечение местной формы разумной жизни в употребление дурманящих веществ. Согласно закону о спасении разума выношу приговор. Временное ограничение прав и свобод. Размещение на планете полицейского гарнизона. Наложение на все, все население штрафных санкций согласно пункту D. Поправка согласно пункту G. Закона о спасении разума. Ликвидация всех лиц, пользовавшихся электронными наркотиками более трех раз. Ограничение высоких технологий. Отгрузку флайеров прекратить, доставленные на планету, передать под контроль гарнизона. Я говорил еще долго, прежде чем произнес последнюю уставную фразу «Доклад закончен, приговор привести в исполнение». И добавил не по уставу. «Прощайте». Японец подсел ко мне в ресторанчике, где я героически сражался с твердым кукурузным хлебом. Надо было привыкать к местной кухне. И я старался изо всех сил санкции согласно пункту G не слишком ли сурово спросил японец Он ничем не выделялся из толпы других туристов такой же генетически улучшенный японец высокий и с большими круглыми глазами зекьютору 2 и не положено выделяться. необходимо сказал я японец кивнул заметил три часа до отлета корабля пойдем Я остаюсь сказал я это теперь и мой дом. Я останусь здесь. Рано или поздно Жанна поймет и простит меня». Японец вежливо покивал. «Жанна, та женщина-пилот. Хорошая женщина, крупная?» Я сдержался. «Что он может понимать, глядя на этот мир холодными глазами чужака?» «Значит, таблетка еще действует», — флегматично продолжил Японец. «И ты хочешь разделить судьбу с любимой женщиной?» «А ты бы поступил иначе!» — взорвался я. «Возвращайся на корабль! Я вынес приговор! Что еще от меня требуется? Я не раб!» «Я выпью кофе!» — сказал японец. «Можно?» «Пей!» — сказал я. «Только не пытайся меня уговаривать!» Японец кивнул, снял очки, печально посмотрел на меня. Спросил. «Ты же понимаешь, что полюбил ее только под действием таблетки?» «Сейчас я люблю ее сам!» — ответил я. Японец на миг надел очки, видимо, посмотрел на часы. Снова их снял. Повторил. «Я выпью кофе». Минут через десять он заказал вторую чашку. Я торжествующе улыбнулся. «Все индивидуально», — пробормотал японец. Еще через десять минут японец встал и сказал. «Пошли?» Я огляделся. «Чужие люди чужой планеты обедали и пили алкоголь». не подозревая, что через два с половиной часа от Левиафана отделится боевой бот, набитый вымуштрованными солдатами. «Это всегда так?» — спросил я. Японец кивнул. «Почему все стало так пусто?» Он опустил руку мне на плечо, сочувственно заглянув в глаза. Сказал, «Это пройдет, брат. У тебя это первый раз, но ты привыкнешь. Впереди другие планеты». Если ты полюбишь по-настоящему, то уйдешь и разделишь судьбу приговоренных. — Я уйду, — прошептал я. — Однажды я уйду. Японец кивнул. — Мы не рабы. Мы вправе уйти.